Глава 59. Ланкастер с Деккером встретились в западной части города, возле дома Салли Бриммер. Невзрачные шестиэтажки, облицованные кирпичом. «Как там Кац?» Первым делом осведомилась Ланкастер, когда подошла. «Все еще без сознания, но, по-видимому, вне опасности». «Уже хорошо». «Да, а здорово будет, если она...» Очнувшись, все нам расскажет. Они вошли в здание и поднялись в лифте на четвертый этаж. У Ланкастер был ключ от квартиры. И уже осмотрели, но ничего не нашли. Правда, не уверена, насколько тщательно это было сделано. Мы ведь думали, что целью был ты. Я и сам так думал, пока не перестал. Они вошли и огляделись. Оба знали, что жалование у Сали было весьма скромное. Но квартира оказалась с хорошей планировкой и добротно обставлена. Подушки, шторы, полированная мебель и прекрасные восточные ковры на паркетном полу. Деккер посмотрел на Ланкастер. Та сказала, «У нее родители при деньгах. Я как-то была здесь на вечеринке и познакомилась. Очень приятные люди. Видимо, помогали ей материально». «Понятно». «Представляю, какой это был для них удар. Останки они перевезли к себе». Их семья живет на восточном побережье. А как здесь оказалась Салли? Она училась в пиар-колледже под Берлингтоном. Нашла себе подработку по специальности. Брат у нее полицейский в Бостоне. Видимо, через него у Салли появился интерес к нашей профессии. А в отделе открылась вакансия. Она перебралась сюда и в целом хорошо справлялась. Хотя сомнительно, что она бы задержалась здесь надолго. У нее были большие перспективы, потенциал. да еще такая молодая. «У нас у всех большой потенциал, пока из него не вырастаем», съязвил Деккер. «Так что искать?» «Да все, что по делу». «Окей, спасибо за наводку». Они методично переходили из комнаты в комнату и, наконец, оказались в спальне Бриммер. Деккер зашел в смежную ванную, а Ланкастер пошла смотреть стенной шкаф. Через несколько минут она окликнула. «Эй, декер Он подошел и увидел, что Ланкастер что-то держит в руках. «Что там?» Спросил он. Она подняла предмет повыше. «Парик, недлинное каре, светлый». декер перевел взгляд на Ланкастер. «Ты думаешь, это Салли выдавала себя за сьюзен Ричардс?» Спросил он. «А что еще можно предположить? Это была не Гардинер». А если еще и не кац, то кто тогда подходит под описание?» «Рост и комплекция у Сали подходили», – признал Деккер. Ланкастер потрогала парик пальцами. «Стрижка и стиль почти такие же, как у Сьюзен Ричардс, а издали со спины в полутьме. Старуха с ее зрением вполне могла обмануться». Деккер взял парик в руки и внимательно оглядел. «Воспоминания воскресли без всяких усилий. Салли в парке. На ней были плащ, перчатки и шляпа. Именно в такой одежде видели человека, выходившего из дома Ричардс. «Интересно, если она участвовала в этом деле, то знала или нет, что в том чемодане могла быть Ричардс, уже мертвая или под накачкой?» – спросил он. «Сложно представить, что она была в неведении», – ответила Ланкастер. «Только возникает вопрос, зачем ей это было делать?» «Вообще она вела себя странно», – призадумался Деккер при общении со мной, до и после исчезновения Ричардс. «Что значит странно?» «Двиновато, что ли? Но я тогда увязал это с тем, что у них был роман с Нетти». «То есть вина, но другого рода», – Ланкастер покачала головой. «Подумать только, Бриммер! Она была такой прямой стрелой в моей книге». «За каким чертом ей было ввязываться во что-то подобное?» «Мы точно не знаем, была ли она там. Ну, нашли парик, похожий на волосы Ричардс. Ведь это может быть просто совпадением. Мало ли какие парики бывают у женщин в шкафах». «Это правда. И даже если мы найдем внутри следы волос Салли, это ничего не доказывает. Если она здесь ни при чем, то, скорее всего, купила парик для носки. Что тут такого?» «Здесь нужны другие доказательства». если бы ей скажем заплатили то можно найти об этом запись в ее финансовых счетах а если не платили тогда кто-то мог ее принудить каким это образом может через то что знала ее отношение к снятэтти может вполне они держали их в строгом секрете черт я и сама того не знала Ланкастер взяла парик и бережно положила его в пакет для вещдоков, который достала из кармана пальто. «Ты по-прежнему считаешь, что мотивом убить Ричардс было свалить на нее вину за убийство Хокинса?» «Им надо было свернуть расследование, Мэри. Разбирательство в заявлениях Хокинса – прямой риск для тех, кто за всем этим стоит. А ее якобы самоубийство – хороший способ спрятать концы в воду». «Только не сработало». Они не могли этого предугадать. Им надо было попытаться. И Ричардс показалась наиболее оптимальным вариантом. «А почему не Рэйчел кац У нее ведь тоже были счеты к Хокинсу». «Да, были. Только убийство кац они вряд ли могли себе позволить». «Почему же? Кто-то же в конце концов сделал такую попытку». Это было позже. «И как они делали выбор между этими двумя женщинами?» «Взгляни на это с другого ракурса. Кац после смерти своего мужа преуспела. Ричардс – нет». «Значит, ты считаешь, что Кац так или иначе причастна к убийствам тринадцатилетней давности?» «Не буду так далеко углубляться, Мэри, но думаю, что Кац в конечном итоге могла принести какую-то пользу, а Ричардс – нет, поэтому ею можно было поступиться». «Деккер, что здесь, черт возьми, творится?» Что бы ни творилось, Мэри, но длится оно уже по меньшей мере тринадцать лет. Начиная с тех самых убийств? Вообще-то, мне кажется, и пораньше. Ланкастер посмотрела на мешок с уликой. Надо бы сообщить об этом Нетти. Сейчас он руководит расследованием. Я не думаю, что он с энтузиазмом отнесется к тому, что мы подозреваем Салли в соучастии по Сьюзан Ричардс. «Хм, это еще мягко сказано». «Если только он сам здесь не задействован!» С внезапной мыслью добавила она. «Ты не думаешь, что так может быть?» «Я думаю, подозреваемые здесь все, пока не докажут обратное».